Корзина для входящих и нисходящих. Доктора вообще близки к природе и выбирают себе функционирование попроще. Помню, устроили мы с урологом К себе отдельный кабинет, чтобы глупости не слушать от местных женщин. Холодный, зато с телевизором. Начмет стоял насмерть нельзя. Он-то думал соорудить там еще одну платную палату и грести денежки. На это уролог сказал, что он нуждается в специальном помещении и даже выторговал себе гинекологическое кресло. Это кресло принесли в разобранном виде, и в этом же виде мы его и свалили в угол. Накрыли стол клеенкой, раскрашенной яблоками и грибами, и стали жить. Однажды я не выдержал. Сижу, попиваю чай и спрашиваю, «Чем это, черт побери, так несет?» Уролок принюхался, затем радостно ударил в ладоши, полез под стол и, выволок оттуда мусорную корзину, — доверху с горкой, набитую использованными перчатками. Он их туда сбрасывал, как увядшую кожу или как носки, ознакомившись с очередной предстательной железой.